Глава 11. Коробков продолжил, ставя перед собой чашку. Удивительно. Годы идут, века проходят, люди из пещер давно вылезли, в космос полетели, рак лечить можем, диабет теперь просто хроническое заболевание. Человечество вроде поумнело, но по-прежнему одна страна с другой воюет и Знаете, какая информация числится в десятке самых запрашиваемых сведений в интернете? Учтите, список постоянно меняется. С начала декабря на первых местах там рецепты к новогоднему столу, где купить подарки, скидки к Новому году. Весной всех волнуют путёвки на море, их цена. В августе покупки для школьников и детсадовцев. Димон посмотрел на меня. Понимаешь, В конце лета в десятке самых частых вопросов: "Нет сладких подарков для детей. Народ приобретает школьную форму, ранцы, тетради". "Ничего странного", ответила я, "всему своё время". Но есть одна особо сладкая тема, которая всегда присутствует в перечне. Интерес к ней не зависит от времени года, праздников, положения в стране. Можешь её назвать? Что-то про здоровье, предположила я. Нет, усмехнулся Коробков. Хотя ты права. Подобных запросов очень много. Вот только они не массовые, не сезонные. Ладно, сам отвечу. Больше всего люди хотят узнать своё будущее и как получить гору денег. Вот две мегапопулярные темы. "Самое такое интересно", засмеялась Маргарита Филипповна. "Гадалки, предсказатели и прочая нечисть всегда в почёте. Их легион. Поэтому конкуренция среди мошенников огромная. Многие берут с клиентов небольшие деньги, понимают, что заломишь цену, к тебе мало кто пойдёт. Кое-кому кажется, что заработать, раскладывая карты или глядя в хрустальный шар" Очень легко. Отведи в своей квартире комнату, оформи её надлежащим образом и начинай пудрить головы наивным дуракам, коих, похоже, не счесть. В конце 90-х, начале 2000-х зарабатывать удавалось легко. Помните телепрограммы, во время которых на экране появлялся благообразный мужчина. Он молча делал пасы руками, не произносил ни слова. Музыка не звучала. Тишина. Интересно, кто из телевизионного начальства одобрял такие показы и что он с этого имел? У волшебного ящика собиралась многомиллионная аудитория. Люди потом строчили письма Востанкину, восторгались экстрасенсом, сообщали, что у них швы исчезли. Тромбы распались, болезни ушли. Вся страна пила заряженную дядькой воду. В киосках Союзпечать продавались открытки с изображением целителя, которые рекомендовалось клеить на голое тело на больное место. Димон потёр затылок. Ехал один раз в автобусе. Рядом стояла тётка средней жирелости, возраст определить невозможно. Стояла, сопела, Потом как чихнёт, народу немного было. Я шаг в сторону сделал. Через короткое время женщина зашептала: "Молодой человек, переместитесь назад. Вы на Леонида Петровича наступили". Ничего не понял, но сделал как попросили. Она подняла с пола газетную вырезку и вновь ко мне обратилась: "Молодой человек, какие вы неокуратный!" ботинком прямо на лицо ли они до петровича встали вдруг теперь сила потерялась потом кофту расстегнула и к груди кусок газеты приложила меня охватило любопытство зачем страницу на себя поместили тётушка удивилась не знаете Леонид петрович все болезни убирает фото его за деньги можно получить А я из рекламы вырезала бесплатно и пользуюсь. Меня утомила лекция коробка об экстрасенсах, поэтому я спросила. Софья Емильевна Нукина из тех, кто называет себя ясновидящими. Начинала она простой гадалкой. Продержалась на плаву меньше года. Небось, сообразила, что делать деньги на глупцах хлопотно. Работаешь с одним человеком, а не с группой. тратишь много времени. И, как правило, посетитель ушёл конец истории. Редко кто становится постоянным клиентом. Раз судив так, Софья переквалифицировалась в астрологи. Димон издал смешок. У экстрасенсов беда с фантазией. Почти все на своих сайтах сообщают, что открыли в себе нечеловеческие способности случайно. Приключилось клиническая смерть, потом очнулся и бах, распахнулся третий глаз. Выросла такая же по счёту невидимая рука, встрепинулась печень, мозг включился во всеобщее информационное поле галактики, оттуда полились знания водопадом. Но всё это никак не проверить. А вот астрология это наука. Там математический расчёт Информация о положении планет. Астролог может ссылаться на Альмагест Клавдия Птолемея, астрономику Марка Манилия, антологию Виттие Валенты, начало астрологии Павла Александрийского. Все эти труды были написаны в 1, 2, 4 веках. Человек, который серьёзно занимается астрологией, изучает данную литературу. А тот, кто собирается тупо зарабатывать просто запоминает название. Народ астрологам верит больше, чем гадалкам, потому что у звездочётов имит учёных. Димон допил чай. Софья решила переквалифицироваться, поработала недолго и сообразила, что наступила на те же грабли. Людей, которые хотят стать постоянными клиентами, не так уж много. А вот тех, кто, как она решил, что астрология просто золотая жила для добывания денег намного больше. И госпожа Нукина открыла заведение "Дорога в классическую астрологию". Вот тут ей подфартило по полной программе. Софья через год собирала полные залы в разных домах культуры и кинотеатрах. Купила дом в селе Рукина, открыла там колледж высших астрологических знаний. Но весь успех накрылся медным тазом, потому что случился скандал. Газета-желтуха опубликовала статью о стрологии тёти Сони. Уж не знаю, кого Нукина так рассердила, кого обманула. Но этот человек оказался непрост. У него были то ли большие связи, то ли большие деньги, а может и то и другое. Софья на некоторое время стала Главным ньюсмейкером. Появилось много людей, которые обвинили её в нечестности. В статьях говорилось, что о госпоже Нукиной в сети есть лишь краткие биографические данные, и они, похоже, лживы. Дата рождения не указана. Родители: отец Эмиль, философ, психолог, астролог. Мать Арелла, тоже звездочёт. Сама София Окончила школу с золотой медалью, МГУ с красным дипломом, поступила в Институт астрологических и космических знаний в США. Её включили в список пяти лучших студентов столетия, выдали диплом. Маргарита Филипповна Захихикола, Димон продолжил. Пресса их единила. Не указаны точные даты, названия факультетов, нет отчества отца и матери. 100-процентная туфта. В аккаунтах Нукиной разлились моря разоблачений. Она врёт, врёт, врёт. Великий астролог, психолог и психотерапевт не имеет ни одной золотой медали. А ведь у Нукиной до атаки журналистов в комментариях просто был сахар мёдович с шоколадной посыпкой. Ни одного камня в огороде. Так не бывает, заметила Маргарита Филипповна. Почему? Случается, возразил Димон. Кое-кто из знаменитостей нанимает чистильщика. Тот исправляет личные данные, убирает негатив, оставляет исключительно радостные, прекрасные отзывы. Услуги специалиста по уборке авгеевых конюшен недёшевы, но они того стоят. Когда в СМИ Начались голдёший лай, и Нукину обвинили в мошенничестве. Софья оказалась вынуждена бросить занятия астрологией. Она очень быстро продала дом в Рукина Лидии Григорьевне Голиковой. А о той никакой плохой информации нет. Живёт тихо. Лишь один раз в Рукино приехала и устроила драку некая Наталья Ивановна Рыбкина. Тётка заявилась без предварительной договорённости. С доктором в тот момент беседовала журналистка Вероника Дуткина. Она стала свидетелем безобразной сцены. В кабинет, где женщины вели спокойную беседу, ворвалась баба и с порога закричала: "Немедленно верни деньги, они мои!" Лидия ответила. "Кто вы? Отвечай, как за гроба стала тайный счёт моего мужа?" Завопила незнакомка и набросилась на Голикову с кулаками. Дудкина жива вышла на улицу, вызвала полицию и вернулась в дом. А там горел скандал. Сельский блюститель закона прибыл в тот момент, когда незнакомка принялась швырять на пол всё, что находилось в комнате. Мужчина скрутил немолодую даму, отвёз её в обезьянник, установил личность дебоширки. Узнал, что у хулиганки есть дочь Амалия. Дочка бросила все дела, примчалась в полицию, объяснила: "Мама психически нестабильна, слежу за тем, как она лекарство принимает, но порой она меня обманывает". Короче говоря, Амалии удалось уговорить мужчину, и Рыбкина уехала домой. А Вероника решила не упустить шанс заработать денег. описала всю историю в газете Атас. Вам для сведения. Желтуха сплетник и скандалы по сравнению с Атасом детские милые сказки. Естественно, Дудкина выложила информацию в свои соцсети, в рабочие аккаунты издания. И начинались все материалы фразой: "Когда в России поймут, что псих должен находиться под надзором?" Но потом кто-то из селебрити поймал своего мужа с любовницей, и о Голиковой все забыли. Коробков оторвался от ноутбука. Дудкина живёт теперь на Бали. Связи с ней нет. Наталья Ивановна на учёте в психоневрологическом диспансере не состоит. Она богатая женщина, владелица большого холдинга. Да, у неё действительно есть дочь Амалия. Глубоко я пока не копал. Но возник вопрос. Если дама-бизнесмен может она не сумасшедшая? Может, дочка просто выручила мать, представила её умолишонной, разжала белополицейского? Дуткина во всех своих статьях указала, что до приезда стража закона Наталья орала: "Знаю всю правду о тебе". До последней кости просветила Соньку. Творишь дела? Верни мои деньги, иначе опозорю тебя. Собрала досье, всё про тебя, негодяйку, знаю. Сильная речь прошептала Маргарита Филипповна. Что если Рыбкина обладает информацией? Что если она просто на короткое время потеряла способность владеть собой и поэтому примчалась в Рукина? Визит Наталья Ивановны произошёл до того, как гигины нашли младенца. Но вдруг сведения, которыми располагает Наталья, помогут нам установить личность покойной. Димон посмотрел на меня. Хотел точь в точь такую же речь толкнуть.